Определение сознания Я собрал существующие в области неврологии и биологии описание сознания и попытался сформулировать собственное определение. Получилось вот что. Сознание есть процесс создания модели мира с использованием множества обратных связей по различным параметрам, к примеру, по температуре, положению в пространстве, времени и отношению к окружающим, с целью достижения определенных целей, к примеру, поиска пары, пищи, убежища. Я называю это пространственно-временной теорией сознания, поскольку в данном определении подчеркивается мысль о том, что животные создают модель мира, в основном по отношению к пространству и сородичам. тогда как человек идет дальше, и разворачивает свою модель мира во времени, причем как вперед, так и назад. Так минимальный, самый низкий уровень сознания, уровень 0, возникает в том случае, когда организм неподвижен или обладает ограниченной подвижностью и создает модель места своего обитания с использованием обратных связей всего по нескольким параметрам, к примеру, по температуре. В качестве примера простейшего уровня сознания можно привести термостат, который автоматически, без посторонней помощи, включает кондиционер или обогреватель, помогающий поддерживать в комнате заданную температуру. Основная его черта – петля обратной связи, которая включает нужный прибор, если в комнате становится слишком жарко или слишком холодно. Известно, что металлы при нагревании расширяются, так что термостат может что-то включать, если длина некой металлической полоски станет больше определенной величины. Каждая петля обратной связи регистрирует одну единицу сознания. Упомянутый выше термостат имел бы одну единицу сознания нулевого уровня или уровень 0, деленный на единицу. Таким способом мы можем описать любое сознание, отталкиваясь от количества и сложности контуров обратной связи, используемых при построении модели мира. В этом случае сознание уже не туманный набор неопределенных концепций, образующих замкнутый круг, а иерархическая система, которую можно оценить численно. К примеру, У бактерии или цветка намного больше обратных связей, поэтому они обладают более развитым сознанием уровня 0. Так, цветок с десятью обратными связями, реагирующий на температуру, влажность солнечный свет, тяготение и так далее, имел бы уровень сознания 0, деленное на 10. Подвижные организмы с центральной нервной системой, обладают сознанием уровня 1 их сознание включает дополнительный набор параметров позволяющий отслеживать текущее положение в пространстве пример сознания уровня 1 присмыкающиеся у рептилий так много контуров обратной связи что для управления им пришлось сформировать центральную нервную систему мозг присмыкающегося Содержит ориентировочно сотню или немного больше петель обратной связи, отвечающих за обоняние, равновесие, осязание, слух, зрение, кровяное давление и т.д. Причем каждая из них тоже содержит внутренние обратные связи. К примеру, зрительном восприятие задействовано достаточно много обратных связей, ведь глаз способен распознавать цвет движение, форму, интенсивность света и тени. Точно так же и другие чувства рептилии, например, слух или вкус, нуждаются в дополнительных обратных связях. В совокупности, все эти обратные связи формируют ментальную картину мира и положение в нем самой рептилии, а также других животных, к примеру, добычи. Кстати, и у человека... Сознание уровня 1 управляется по большей части рептильным мозгом, расположенным в центральной и задней части головы. Далее мы имеем сознание уровня 2, где организм создает модель своего положения не только в пространстве, но и по отношению к сородичам. Речь идет о социальных животных, обладающих эмоциями. Число обратных связей в сознании уровня 2 – Увеличивается экспоненциально, так что полезно ввести для этого типа сознания новую количественную численную классификацию. Поиск союзников, распознавание врагов, служение альфа-самцу и прочее все это очень сложные поведенческие схемы, для реализации которых необходим весьма развитый мозг. Появление сознания уровня 2 совпадает с формированием новых структур мозга в форме лимбической системы. Как уже отмечалось, в лимбическую систему входят гипоталамус, отвечающий за память, мозжечковая миндалина, отвечает за эмоции, и таламус, руководит сенсорной информацией. И везде обрабатываются новые параметры для моделирования отношений с сородичами. Таким образом, число и тип обратных связей изменяются. Мы определяем развитость сознания уровня 2 как полное число отдельных обратных связей, необходимых животному для социального взаимодействия с членами своей группы. К несчастью, исследований сознания животных крайне мало, и далеко не все способы социальных коммуникаций в группе известны и учтены но для грубой оценки мы можем судить о развитости сознания уровня 2, сосчитав число сородичей в группе или племени и добавив к этому полный список способов эмоционального воздействия между животными. В этом списке должно присутствовать и распознавание друзей и соперников, и формирование дружеских связей, и оказание взаимных услуг, взаимоподдержка, понимание собственного статуса и социального положения других особей, уважение к статусу особей высокого ранга, демонстрация силы ниже стоящим, интриги с целью подняться по социальной лестнице и тому подобное. Мы исключаем насекомых из перечня существ с сознанием уровня 2. Потому что, несмотря на сложную социальную организацию роя или семьи, эмоции у них, насколько мы можем судить, отсутствуют. Несмотря на недостаток эмпирических исследований поведения животных, мы можем очень грубо оценить численно сознание уровня 2, перечислив эмоции и варианты социального поведения конкретных животных. К примеру. Если стая волков состоит из 10 особей, и каждый волк взаимодействует с каждым из остальных 15 различными способами, то есть с 15 разными эмоциями и вариантами поведения, то уровень его сознания в первом приближении задается произведением того и другого, и равен 150. Иными словами, уровень сознания волка 2 150. Это число учитывает и количество других животных, с которыми волку приходится иметь дело, и количество способов коммуникации, принятых у волков. Итоговое число – всего лишь приближенная оценка полного числа социальных взаимодействий, которые может продемонстрировать данное животное. Оно, несомненно, будет меняться по мере того, как мы будем больше узнавать о поведении волков. Разумеется… Эволюция не бывает четкой, ясной и однозначной, поэтому существуют отклонения, которые нам придется как-то объяснять. К таким загадкам можно отнести, к примеру, уровень сознания у социальных животных, которые охотятся в одиночку. Примечание. Сознание уровня 2 можно определить по числу различных обратных связей при взаимодействии животного с другими животными того же вида. Нужно перемножить число животных в стае, за исключением исследуемого экземпляра, и число различных эмоций или жестов, которыми эти животные пользуются при взаимодействии друг с другом. Это, конечно, всего лишь грубая оценка. Так, дикие кошки – общественные животные, но охотятся в одиночку, поэтому на первый взгляд число животных в стае равно единице. Но это верно только во время охоты. Когда приходит время продолжения рода, кошки начинают сложный ритуал ухаживания, так что при определении уровня сознания это тоже надо учитывать. Более того, после рождения котят, которых нужно кормить и обихаживать, число социальных взаимодействий еще возрастает. Так что даже одинокий охотник не одинок, если разобраться и число различных обратных связей у него может быть значительным. Точно так же, если, например, число волков в стае уменьшается, то, судя по всему, снижается и уровень сознания, или, по крайней мере, характеризующее его число. Чтобы учесть это, следует ввести понятие среднего числа уровня 2 для вида, а также индивидуального числа сознания уровня 2 для отдельного животного. Если стая уменьшается, то среднее число уровня 2 для всего вида не изменится, но изменятся соответствующие числа для отдельных, входящих в эту стаю животных, поскольку они отражают индивидуальную ментальную деятельность и сознание. В приложении к человеку среднее число уровня 2 должно учитывать число Данбара равное 150 и представляющее примерное число людей в той социальной группе, в которой мы вращаемся. Так что число уровня 2 для человека как вида будет равняться числу различных эмоций и жестов, которые мы используем при общении, умноженному на 150. У отдельных людей могут быть разные числа сознания уровня 2, поскольку круг знакомых и способы общения могут меняться очень значительно. Следует также отметить, что некоторые организмы уровня 1, например, насекомые присмыкающиеся, могут демонстрировать социальное поведение. Муравьи обмениваются информацией при помощи запахов, а пчелы танцуют, объясняя другим пчелам, где находятся заросли цветов. У присмыкающихся даже есть примитивная лимбическая система, но они, как правило, не проявляют эмоций. Конец примечания.